И помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и буди где какая проявится, то молодыми бояринями и девушками с языка была неспускаема Болотов так описывает своего французского учителя и свое учение. Господин Лапис был хотя и ученый человек, что можно было заключить... по беспрестанному его читанию французских книг, но и тот не знал, что ему с нами делать и как учить. Он мучил нас только списыванием статей из большого французского словаря, изданного французскую академией, и в котором находилось только о каждом французском слове изъяснение и толкования на французском же языке, следовательно, были на большую часть нам невразумительны. все статьи, и по большей части такие, до которых нам ни малейшей не было нужды, должны мы были списывать, а потом вытверживать наизусть без малейшей для нас пользы. Эти полезные занятия были прерваны отъездом молодого Болотова в деревню по случаю смерти матери. Сначала он заехал в Псковскую провинцию, в деревню к сестре своей, которая была замужем за достаточным помещиком. У зятя своего мальчик нашел книгу Квинта Курция «Жизнь Александра Македонского». «Я не мог устать ее читаючи», — говорит он, — «и прочел ее раза три на досуге». Потом мальчик поселился в своей собственной деревне. «Здесь», — говорит он, — «я со скуки бы пропал». если б не помогла мне склонность моя к наукам и охота к чтению книг. Несчастье мое только было, что книг для сего чтения взять было негде. Однако против всякого чаяния узнал я, что у дяди моего есть одна большая духовная книга «Камень веры». Я прочитал ее в короткое время сначала до конца и получил через нее столь многие понятия о догматах нашей веры, что я сделался почти полубогословом и мог удивлять наших деревенских попов своими рассказами и рассуждениями, почерпнутыми из всей книги. Один из этих попов, пограмотнее, достал молодому борчонку чтие мнение. Боже мой, какая была для меня радость, когда получил я первую часть всей огромной книги. Как она была наиболее историческая, следовательно, для чтения веселее и приятнее, то я из рук ее почти не выпускал. Чтение сие было мне сколько увеселительно, столько же и полезно. Оно посеяло в сердце моем первые семена любви и почтения к Богу и уважения к христианскому закону. И я, прочитав книгу сию... Сделался гораздо набожнее против прежнего. А знания мои столько распространялись, что вскоре начали обо мне везде говорить с великою похвалою. Деревенские же попы почитали меня уже наиученейшим человеком. Но, что и неудивительно, потому что они сами ничего не знали. У дяди моего нашел я также и несколько математических книг, печатных и скорописных, и тотчас начал списывать и все фигуры, разбирая, черчевать и через самое то учиться сим наукам. Третье упражнение мое состояло в писании. Не имея ничего лучшего, списал я целого телемака, печатного которую книгу удалось мне тогда достать. С таким приготовлением Болотов поступил в военную службу. По особенным обстоятельствам он должен был ехать в Петербург хлопотать о производстве в первый офицерский чин. Едучи еще в Петербург, за непременное дело положил я, чтобы побывать в академии и купить себе каких-нибудь книжек, которые в одной ней тогда и продавались. В особливости же хотелось мне достать аргениду. о которой, делаемая мне еще в деревне старичком моим учителем превеликая похвала, не выходила у меня из памяти. Я тотчас ее первую и купил. Но как в самое то время увидел я впервые и жилблаза, которая книга тогда только что вышла, и мне ее расхвалили, то не расстался я и с нею. Обеим сим книгам был я так рад... как нашед превеликую находку. В полку книги, привезенные Болотовым из Петербурга, переходили из рук в руки и доставили владельцу расположение товарищей. Один сержант познакомил его с нового рода литературным произведением. Имел он у себя список с трагедии Хорева. Сию трагедию знал он всю наизусть и умел так хорошо ее декламировать, как лучший актер. Трагедия сия навела на меня множество хлопот, ибо как она мне полюбилась до бесконечности, то захотелось мне ее таким же образом выучить наизусть для декламирования. Записки Болотова по изданию «Русской старины» Болотов, записки Андрея Тимофеевича Болотова, 1738-1794, тома I-IV, Санкт-Петербург, 1871-73 годы. Кто же были эти люди, которые доставляли Болотову и ему подобным такое наслаждение? В 1749 году... Вышел первый том книги, которая в старину составляла у нас необходимую принадлежность всякой сколько-нибудь значительной библиотеки Древняя история, сочиненная через господина Ролена, бывшего ректора Парижского университета, а ныне с французского переведенная через Василия Тридиаковского, профессора элоквенции. Книга печаталась в количестве... Двух тысяч четырехсот экземпляров, потому что оная книга надлежит до исторических книг, которого роду книги здесь при Академии весьма скоро продаются. Пекарского. История Академии наук. Том второй Страница 143. Пекарский. История Академии История Академии наук, том 2, страница 142-143. В том же году трудолюбивый профессор Элоквенции представил в Академическую канцелярию перевод «Аргениды». Под этим именем известный сатирик-шотландец Джон Барклай издал на латинском языке в 1621 году роман в котором аллегорически изображен французский двор того времени.